88 -ое. Вернулся, она спала. Лег, проснулась. Привалиться хотела, отодвинулся. Я рогами весь потолок в лифте исцарапал. Про рога сказал на всякий случай. Опять заревела, последовал малоинформативный разговор на эмоциях. После трех часов препирательств подвел итог. Учти, тебе сижурку продлевать, а я благотворительностью заниматься не намерен. С уснули». Большое желание яйца-макароннику оторвать.